Внедрение мнимой реальности в массовое сознание уже в ближайшее время может вызвать революцию, подобную ядерной, космической, сексуальной, информационной. Кроме того, сходство виртуальной реальности с картиной психического заболевания Не может не настораживать. Человек выдумывает себе мир грез и фантазий, в котором реализовывает все свои комплексы, и, вживаясь в этот мир все глубже и глубже, абсолютно теряет связь с реальной жизнью. Оккультисты всех мастей также совершают не что иное. как вхождение в таинственный мир грез и тайн, живущие по своим собственным законам, весьма отличным от реального мира. Не говоря уже о том, что для христианина недопустимы всякие контакты с оккультным миром. Для любого нормального человека, Вживание в мнимую реальность чревато душевными расстройствами и болезнями. Это даст сходные результаты. Полное погружение сознания человека в предложенную модель. Чувственное и интуитивное изменение воспринимаемых образов и деформация мышления, выполнение активных действий, то есть изменение поведенческого стереотипа. Явный духовный вред от вживания в виртуальную реальность не нуждается в подробном описании. Когда у человека чрезмерно развивается чувственность и угасает духовность, он не только перестает бороться с собственными страстями, а предается им целиком и полностью, не умея и, главное, не желая отличить привычку от потребностей. Особенно провокационным является так называемый киберсекс, который заменяет природное общение между мужчиной и женщиной компьютеризированным анонизмом и половыми изобращениями. При помощи специальных программ человек получает возможность пережить любые сексуальные ощущения, запланированные для него программистом. По мнению специалистов-психологов, киберсекс чреват такими последствиями, как сексуальное отчуждение людей, распад семей, снижение рождаемости. Более того, он приведет к широчайшему развитию половых извращений и увеличению количества сексуальных маньяков, которые, возможно, захотят в реальной жизни убедиться в истинности своих переживаний. Кроме этого, уже были Описанный в случае смертельного исхода при мощных киберсексуальных переживаниях. Целью виртуальных технологий является создание ложного мира. Но когда в сознании человека на определенном этапе он станет реальным, индивидуум – может не справиться с разделением миров результатом чего может быть раздвоение личности